6.45 Большинство рабочих с Алем Слот ехали на работу за пределы города. Одним из немногих работавших на месте был Майк Райерсон. В отчетах он значился уборщиком. Но фактически в его обязанности входило надзирать за тремя городскими кладбищами. Летом он работал почти полный день, и даже зимой он был вовсе не так свободен, как думали некоторые, ведь он помогал местному могильщику Карлу Форману. А многие умирали именно зимой, особенно старики. Сейчас он ехал по Дернс-Роуд в своем пикапе, нагруженном ножницами, молотками, ломиком для подъема упавших памятников, десятигаллоновой канистры бензина и двумя газонокосилками. В это утро он собирался выкосить траву на Хармони Хилл и заодно подправить там камни, а потом днем отправиться на школьное кладбище. Из всех трех он больше всего любил Хармони Хилл, Она была не таким старым, как школьная, но более тихим и тенистым. Он надеялся, что его самого похоронят там, когда им будет лет сто. Сейчас ему было всего только двадцать семь, и он успел отучиться три года в колледже. Когда-нибудь он надеялся завершить образование. Он был не женат, многих отпугивала его работа, и этого он не мог понять. Ему самому работа казалась прекрасной, на воздухе, под Божьим небом, без начальника — который вечно торчит за плечом. И что из того, что он верил несколько могил, или помог пару раз Карлу Форну в его похоронных обрядах, кто-то же должен это делать. Ведь, по его мнению, только секс был более естественной вещью, чем смерть. Просигналив, он свернул с Бернс Роуд на поворот, ведущий к кладбищу. Позади машины клубилась пыль. За еще не пожухшие изделенью по обеим сторонам дороги Он мог видеть высохшие скелеты деревьев, сгоревших во время пожара 51 -го. Он знал, что там находятся груды валежника, где можно легко сломать ногу. Даже через 25 лет пожар продолжал вредить. Что ж это естественно? Где жизнь, там и смерть. Кладбище располагалось на гребне холма, и Майк свернул туда, уже готовясь выйти и отпереть ворота, как вдруг он резко нажал на тормоза. На воротах головой вниз висел собачий труп, и земля под ним почернела от крови. Майк выскочил из кабины и поспешил туда. Он достал из кармана перчатки и поднял голову пса. Голова легко, бескостно вывернулась. И он увидел остекленевшие глаза любимца Вина Пуринтона, полуспынели дока. Собака была подвешена на прутьях ворот, как туша на мясницком клюке вокруг уже кружились ленивые осенние мухи. Майк потянул труп туда-сюда и, в конце концов, оторвался, дрогаясь от звуков, которыми это сопровождалось. С вандализмом на кладбищах он сталкивался нередко, особенно под Хэллоуин, но до Хэллоуина оставалось еще полтора месяца, и такое... Обычно ограничивались тем, что сбивали пару памятников, выцарапывали на плитах какие-нибудь глупости, или подвешивали на воротах бумажный скелет. Если это дети, то они настоящие подонки. Для львины это тяжелый удар. Он думал отвезти ли пса в город, чтобы показать Перкинсу гил с и решил этого не делать. Отвезет потом, когда поедет обедать, хотя это не прибавит ему аппетита. Он открыл ворота в перчатках, испачканных кровью. Железные прутья надо было почистить, и это значило, что... На школьный он сегодня уже не попадет. Он загнал машину внутрь. День начинался паршиво.